Глава 14 Встреча с каретами не выходила у Уинтерборна из головы и заставляла его призадуматься над тем, что после смерти Саута помещицы немедленно перейдут, числившиеся за стариком дома и службы в обоих хинтуках. О чем думали люди былых времен, изобретая такие немыслимые условия аренды? что заставило его хинтокских предков обменять свою собственность на пожизненное пользование чужой Джайлс не покладая рук трудился в унаследованном им хозяйстве и мог теперь только девиться беспечности отца не застраховавшего себя от последствий кончины саута с этими мыслями у интерборна после завтрака поднялся наверх свернул постели и извлек из под матраца плоский полотняный мешочек. В таких мешочках под матрацами фермеры обычно хранят бумаги. Джайл сел на край кровати и посмотрел арендные права, в которые не заглядывал со смерти отца. Это были обычные договоры на аренду в течение трех жизней, по которым кто-то из саутов лет 50 назад уступил свои права владельцу поместья,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 что в любое время до истечения последней из упомянутых жизней мистер Джайлз Уинтерборн-старший имеет право, уплатив ничтожную сумму, приписать свою жизнь, равно как и жизнь своего сына, к условиям аренды. Уступка это делать в силу согласия Уинтерборна-старшего, снести дом, который стоял у крутого поворота узкой дороги и мешал движению. Дом этот сломали давным-давно. Непонятно, чего отец Жайлса не воспользовался своим правом и не вписал в бумаги себя и сына. Скорее всего, причиной была его смерть, ибо Уинтерборн-старший не принадлежал к тем людям, которые легко расстаются с собственностью.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 что дела не так хороши, как он надеялся. «Увы, ваши труды пропали зря», — сказала Марти. «Отец говорит, что дерево стало еще выше». Уинтерборн оглянулся. Обнажившийся ствол и впрямь подчеркивал высоту дерева. «Когда утром увидел, что вы сделали, он совсем обезумел от страха», — продолжала Марти. «Он твердит, что дерево теперь падет на нас, как меч Господень и Гедеонов». Примечание. Библия. Книга судей. Глава седьмая. Конец примечания. «Да, могу я чем-нибудь помочь?» — спросил Джайлз. Доктор сказал, что дерево надо срубить. «Так к вам приходил доктор?» Я его не звала. Это миссис Чармонд перед отъездом узнала, что отец болен, и распорядилась, чтобы доктор посещал нас за ее счет.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 Лицо его было скорее мягкое, чем суровое, скорее привлекательное, чем надменно, скорее бледно, нежели румяное. Не слишком взыскательный скульптор мог бы увековечить в мраморе его нос. Это был обыкновенный прямой нос, лишенный признаков ластолюбия. Классическим линиям его губ недоставало определенности. Тем не менее, то ли по понимающему и сочувственному выражению лица его, то ли по неторопливости манер, то ли по приверженности глубокомысленным фразам, можно было заключить, что это скорее философ, нежели Дэнди или праздный гуляка. Такому впечатлению способствовало и отсутствие брелоков и других поприкушек на его костюме, более элегантным, чем это обычно бывает у сельских врачей. Придирчивые великосветские судьи, узнав о докторе, пожалуй, обвинили бы его в том, что у него скорее чересчур много идей, нежели чересчур мало, и, пожалуй, сочли бы его бесплодным мечтателем или страстным привяженцем какого-нибудь лжеучения. Что бы там ни было, мы еще убедимся, что он представлял собой редкостное для малого хинтака сочетание врача и джентльмена,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 «Дерево принадлежит миссис Чармонт, и для рубки необходимо ее разрешение», — сказал Джайлз. «Миссис Чармонт уехала, придется поговорить с управляющим». «О, так ли важно, что это дерево? Что значит дерево рядом с человеческой жизнью? Срубите его!» «Я пока не имею чести знать, миссис Чармон. но все же готов взять риска на себя». «Это же строевой лес», — возразил Джайлз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 Он говорит, что они ровесники, что оно все понимает, как человек, что когда он родился, дерево проросло, чтобы сделать его своим рабом. Такое в Хинтаке уже бывало. Сверху послышался голос Аута. — Ах, как оно клонится! Оно упадет на нас! Упадет! Прикончит мою бедную жизнь, а от нее зависит столько домов! Ох, ох!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 и покажу, что дерева больше нет». Сказав это, доктор ушел, а Марти и Джайлс решили дождаться вечера. Когда смерклось и окно было занавешено, Уинтерборн послал двоих лесорубов за поперечной пилой, и угрожавшие человеку высокое дерево подрезали у основания. Джайлс не стал его валить, опасаясь, что оно может задеть дом, лишь на следующее утро, когда старик еще спал, вместе с работниками осторожно пригнул макушкой прочь от дома саутов. Такую работу нелегко выполнить без шума, но все закончилось благополучно, и вяз, ровесник старого саута, вытянулся во всю длину по земле.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 Марти сообщила, что отец уже одет и готов занять свое обычное место в кресле. Войдя, они помогли усадить его, и старик тотчас начал жаловаться на дерево, которое угрожает его жизни и, следовательно, домовладению Уинтерборна. Доктор сделал знак Джайлсу, и тот раздернул пестрые полотняные занавески. «Дерево больше нет, сэр», — сказал мистер Фицпирс.